Во второй половине XIV и в начале XV века Москва занята возрождением всего политического и культурного наследия Владимира. В Москве возрождаются строительные формы Владимира, его живописная школа, его традиции письменности и летописания. В Москву переводятся Владимирские святыни, становящиеся отныне главными святынями Москвы. В Москву уже перекочевывают и те политические идеи, которыми руководствовалась великокняжеская власть во Владимире. И эта преемственность политической мысли оказалась и действенной, и значительной, придав уже в XIV веке политике московских князей необычайную дальновидность и поставив перед ней определенные цели. Поскольку Владимирские князья были потомками киевского князя Владимира Мономаха и сам великокняжеский титул позаимствовали в Киеве, то следующим шагом Москвы было предъявление претензий на все идейное и государственное наследство Киева и всего дома Рюриковичей. Старые земельные владения киевских князей объявляются вотчинами московских государей. А от притязаний на наследство Киевской Руси до претензий на наследие Византии – один шаг. И этот шаг был сделан при Иване Грозном, охотно воспринявшим выдвинутую Филофеем концепцию «Москва, Третий Рим». Правление почти каждого царя, или генерального секретаря, сопровождалось многообразными проявлениями завышенных государственных амбиций. Совсем еще неопытный царь Петр I в составе великого посольства едет по Европе, намереваясь разом включить русское государство в так называемый «большой политик». Екатерина II Будучи главой государства, в котором людей продавали как скот, а телесные наказания применялись повсеместно и по любому поводу, всерьез пыталась сделать Петербург культурной столицей Европы. Павел I, получив долгожданный трон, посылает донских казаков в поход на Индию. В своем рескрипте «Атаману Орлову» он пишет, англичане имеют у них свои заведения, то и цель — все сие разорить и угнетенных освободить, и ласкою привести Россию в зависимость. Мимоходом утвердите Бухарию, чтоб китайцам не досталось». Николай I послал армию на подавление мятежа в другой стране, Венгрии, подарил целый флот испанской монархии для борьбы с восставшими колониями в Южной Америке, так как считал себя и свою страну ответственными за поддержание порядка во всем мире. Едва взяв власть в разваливающемся государстве, большевики не только поставили задачу сделать Россию центром мировой революции, но сразу же начали решать ее. Убежденность во всемирно-историческом значении всего, что происходит в России, пронизывает всю русскую культуру и даже обыденное сознание. Примерами являются и классическая русская литература, вознамерившаяся дать погрязшему в пороках человечеству универсальные рецепты спасения, и фундаментальная наука, охотно занимавшаяся вселенскими проблемами, достаточно упомянуть Солковского, Вернадского и Гумилева, и внешняя политика. Достоевский писал «Настоящее социальное... Несет в себе никто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого. Мы первые объявим миру, не некоторые, а все основные и многие второстепенные черты нашей революции имеют международное значение в смысле воздействия ее на все страны конкретизировал Достоевского Ленин.